Пир Конунга Звучит неплохо, выглядит хуже. Не люблю. То есть, когда вокруг все свои, друзья, родные, сопалубники, это дело другое. Но сидеть в окружении грубых и вонючих незнакомых мужаков, жрущих, орущих, рыгающих и соревнующихся в том, кто громче пустит ветры, да еще орать, состязаясь в подобострастных здравицах Конунгу лично для меня удовольствия никакого. А вот для моей свиты в самый раз. Я взял с собой шестерых. Медвежонка, само собой, Стюрмира, Ове Толстого, Грунера, одного иворова Хускарла, выбранного исключительно за могучие габариты, и Скиди, коего представил своим воспитанникам. Народ мой был рад. Стол черный накрыл отменный, не поскупился. Не зря о нем шла слава человека, который одним своим присутствием обеспечивает земле хороший урожай. Дичь, птица, рыба, овощи, бык на вертеле и почти таких же размеров кабан. «Пиво тон пять, пей не хочу». Мы и пили. Свархеоди выяснил, что здесь Осхель пуза, и сказал мне, «Он тот пузан». «Эй, Оскель!» позвал я, «Сядь поближе, дело есть». Вблизи Оскель пуза производил еще более неприятное впечатление. С виду ему было уже за сорок, но дело не в возрасте. Пуза был толст, неопрятен, с обгрюзкой рожей, покрытой какими-то наростами. Вдобавок изо рта у него воняло, как из рыбной коптильни. «Я слыхал, что ты ходил бить англов?» «Так и есть», — подтвердил Пузо. «И англов, и саксов, и...» «В Нортумбрии был, — перебил я. Берега грабили?» «И берега, и дальше ходили. Две зимы тому назад взяли монастырь в трех переходах от Йорка. Все разбогатели. По виду Осхеля я бы не сказал, что он богат». «Ну да ладно». «А сейчас мог бы нас к тому монастырю привести «Могу. А зачем? Я же сказал, мы его досуха вымели». А к Йорку привести сможешь? Осхель на некоторое время задумался, потом кивнул. Смогу, пожалуй. Эта пауза каким-то мистическим образом убедила меня, что неопрятный вонючий мужик действительно может стать неплохим проводником. Тогда у меня к тебе предложение, Осхиль Пуза. Пошли со мной. Пузан хрюкнул. В Нартумбрии, сказал он, тысячи воинов с острыми копьями и берега там стерегут. «Стоит тебе высадиться, и твои хердманы станут славным развлечением для их ближайшего ярла. Знаешь, как они любят сдирать кожу с таких, как мы?» «Посмотри на меня», — предложил я. «Посмотри на моих спутников. Разве мы похожи на тех, кого убивают?» Осхель посмотрел. «Среди бойцов Хальфдана мы смотрелись, как кучка московских мажоров в заштатном удмуртском клубе. В смысле прикида». «Нет», — покачал он. Вы похожи на тех, кто убивает сам. Слушай меня, Оскель Пуза. Сейчас я говорю голосом Ивара Рагнарсона, прозванного Бескостным. Слыхал о нем? Кто ж о нем не слыхал? И об отце его Рагнаре. Я предлагаю тебе пойти с нами. Нам нужен человек, который знает те земли. Ивар щедро заплатит такому человеку. Еще добыча. Тебе хватит на всю оставшуюся жизнь. И детям твоим. У меня нет детей, Оскель помрачнел. Значит, буду, ты еще не стар. А с мешком серебра ты станешь самым желанным женихом для любого рода. Вон, как мой друг Харальд Чит. Бородавчатый лик Пузана просветлел. Я готов пойти с тобой, но что скажет мой конунг? Я покосился на Хальфдана. Нет, он был занят своими делами и в нашу сторону даже не смотрел. Я выкарабкался из-за стола, цапнул рог, который мне тут же услужливо наполнили, и двинулся к Хальфдану. «Конунг!» – черный скосил на меня милостливый взгляд. «Я впечатлен множеством твоих воинов. Понимаю, эта честь служит такому, как ты. Наверное, сотни мужчин стремятся встать под твое знамя». «Так и есть», – подтвердил Хальфдан. «Но учти, Хевдинг, это далеко не все мое войско. Стоит мне послать ротную стрелу, и не менее пяти сотен копий поднимется за моей спиной». «Это великое войско», – согласился я. «Неудивительно, что враги трепещут перед тобой». Так и есть, они трепещут. Они бегут в страхе, едва увидят мой хирт и меня во главе. Тут я заметил, что Хальфдан уже порядочно набрался. «Выпей же этот рог, Хальфдан-конунг, миц Одина и Тора, за твою славу, твои обширные земли и за то, чтобы они стали еще обширнее», объявил я во всеуслышание. И сунул в руки конунга двухлитровую емкость, полную шипучего напитка. А себе взял с царского стола первый подвернувшийся кубок. Рог – это такая штука, которую приходится пить досуха, потому что поставить его нельзя, только положить. Есть, правда, варианты с ножками, но тот, который я поднес конунгу, был не из их числа. Так что выдал его Хальфдан до дна. Впрочем, он был не против. Я дал возможность ближайшему окружению Конунга влить ему в уши еще ведро лести и подступил снова. «Не решаюсь обратиться к просьбой тебе, конунг. Почему?» А соловелы и карии на редкость на севере глаза уставились на меня. «Ты так велик и могущественен. Не удивлюсь, если через несколько лет все земли Нарегов покорятся тебе». «Говори, не бойся, — милостливо разрешил Хальфдан. Не мог бы ты уступить мне одного из своих хердманов?» Муть во взоре Хальфдана Черного мгновенно исчезла. «Зачем он тебе?» У меня совсем маленький херт пояснил я. Каждый человек на счету, одного не хватает. халифдан поджал губы. Я испугался, что он сразу откажет, но ну вместо этого Конунг спросил, «Кого ты хочешь взять?» «Окажи мне услугу, отдай мне пуза. халифдан некоторое время сверлил меня взглядом. «Блин, он был далеко не так пьян, как мне показалось». «Услугу, говоришь?» Я кивнул. «А сам он согласен?» Я уверен, что согласится. «Бери», — милосливо согласился Хальфдан Черный. «Он твой». Я рассыпался в благодарностях, а когда собрался уходить, Хальфдан скомандовал. «Стой!» «Ты выбрал самого никчемного из моих хердманов», — порадовал меня Конунг. «Почему?» Он показался мне сильным, — пробормотал я. И тут же поправился, будто раскаиваясь за вранье. «Прости, славный Конунг, я солгал». Я видел, что он стар, но он может грести и наверняка сумеет научить молодых чему-нибудь толковому. «Сомневаюсь», — буркнул Хальфдан, — «он лишь болтать о своих подвигах даже за троих. Предупреждаю тебя об этом, потому что ты Дан, а в моей крови тоже есть датская кровь. Но слово сказано, и обратно я его не возьму. Разбирайся сам с этой пивной бочкой». «Благодарю тебя, Конунг, за откровенность. Я поклонился». Теперь я знаю, как с ним обходиться. И ушел счастливый. Дело сделано. Хотя нам еще предстояло добраться до дома, а это, как показало будущее, не очень простая задача.